Глава двадцать «Разве положена помощь невестам по условиям отбора?» — с беспокойством спрашиваю я. Но заботят меня совсем не правила. Боярыня, которая за справедливый отбор присылает мне помощницу. И не абы какую, а искусную рукодельницу. Меня это не устраивает. Сразу отказать боярыне или все же как-то хитро выкрутиться?» Неспроста она прислала ко мне эту девушку. Вышивка не дешево стоит, а такая, как у меня, и подавно. Милорада не по доброте душевно решила помочь, а выведать секрет моей вышивки. Никто в княжестве не умеет вышивать так, как я. И я не хвалюсь. Моя бабушка научила меня хитрым способом, а ее — моя прабабушка. Секреты передаются у нас из поколения в поколение, но даже они не смогли помочь нам разбогатеть, словно проклятие на нашей семье. Правда, родители так не считают. Семейными секретами в любом случае делиться не буду. Я все еще верю, что они приведут меня к богатству. Мне просто нужны хорошие нитки и ткани, тогда и покупать станут, и цену положат хорошие. «Не положено, конечно», – беспечно отзывается девица. Вот только все равно большинство здесь нанимают искусных швей или привозят с собой под видом служанок. А разве можно на отбор со служанками? У меня удивленно округляются глаза. Отчего ж нельзя? — отзывается девица. Не знаю, я думала, что невесты едут одни, — говорю я. У нас в обозе никого не было со служанками. Без служанок приезжают либо не очень знатные, либо небогатые. С ноткой пренебрежения отвечает девица. Другие, у кого есть деньги, нанимают служанок тот. Попасть служанкой в терем невест во время отбора – огромная удача. Вот как! Даже слуги ценят тех, кто может обойти правила. Несправедливо, впрочем, как и сама жизнь. «Как зовут-то тебя?» – перевожу я разговор с неприятной темой. «Млада» отвечает девица, открывая дверь моей комнаты и пропуская меня вперед. Комната до сих пор пуста, ни Миры, ни Маришки. Где же их носит столько времени? «Знаешь что, млада», — говорю я, «может, тогда ты тоже подработаешь у кого-нибудь из участниц? Я не могу заплатить тебе за помощь, честно, и избавлюсь от нее сразу». «Нет, боярыня приказала быть при вас и научиться вашему способу вышивки. Так-то я знаю несколько, а вот так, как вы, не умею», признается Млада, ненароком выдавая секрет Милорады. «Мои подозрения подтверждаются, но и сделать я ничего не могу. Хотела вышивать лентами, которые сделаю из обрывков ткани, но теперь нужно быть осторожной». «Млада, тебе нужно отгладить все ткани». «И разложить по цветам, прошу я». Девица кивает, беспрекословно вытаскивает ткани из корзины, и я вижу, что это не обрезки, а полноценные отрезы, небольшие, но зато разнообразные по цвету. Как только Млада дотащила такую тяжелую корзину. Очень хорошо, что Милорада так позаботилась обо мне. Пожалуй, мне тоже следует научить Младу, как создавать узор из отдельных кусочков ткани. Правда, такая вышивка никак не подходит для князя. Мне же нужно аккуратно разрезать ткани на узкие ленты. Если не угадать с размером и сделать ленты больше ширины, то при выполнении вышивки будет неудобно протаскивать их в ушко иглы. Широкими лентами я пользуюсь при изготовлении цветов, когда их нужно сложить или скрутить и только затем пришить к основе. Рисунок для вышивки уже тоже сложился, глядя на такие яркие цвета. Сделаю я петуха. Для князя очень символично. Петух — защитник от нечисти и символ мужской силы. А вот эти синие, оранжевые и желтые отрезы идеально подойдут для лент хвоста. Нелегкий мне предстоит вечер. «Млада, мне нужно отгладить основу для вышивки», — говорю ей я, отсылая в мастерскую. Пока она гладит, я нарезаю ленты нужной длины. Она, конечно, заметит, что ткани ушло больше, чем нужно на платок. Надеюсь, что она спишет это на мою бедность, жадность и воровство. Пусть лучше доложит, что я украла ткани, чем узнает семейный секрет. Мне приходится придумывать новые причины для ее отлучек и с каждым разом делать это все сложнее и сложнее. Мою вышивку испортили так что мне придется довольствоваться таким способом», — говорю я ей. «Ваша вышивка изумительно, никогда такой не видела», — восхищенно произносит она. «Сейчас мы с тобой вырежем из ткани голову волка, а потом ты пришьешь ее к основе платка. Это, с одной стороны, очень просто, но с другой от твоего мастерства зависит, как будет выглядеть рисунок. Глаза млады округляются». Вы позволите мне вышить за вас? Позволю, тяжело вздыхаю я, чтобы она не подумала, что такое решение мне легко дается. Я очень устала и хочу спать, еще и моя подруга куда-то запропастилась. Но я не смогу, вяло протестует Млада. Я тебе покажу, ты же сама сказала, что искусная мастерица. Я досконально въедливо показываю ей, как нужно прошивать ткани. И что делать дальше? Прошу повторить, и только убедившись, что она все усвоила правильно, отсылаю выполнять задание. «Я заберу корзинку», — спрашивает она. «Распорядительница же мне ее прислала в подарок», — отвечаю я, заталкивая корзину ногой под кровать. «Вот пусть и остается у меня». Млада усмехается, проглотив наживку, и довольная уходит. Я облегченно перевожу дух, наконец-то я смогу выполнить задание. Впереди вся ночь. Должна успеть, только бы меня никто не беспокоил. Погасив все светильники, я оставляю только один на столе. Запираю дверь и приступаю к работе. Дел много, а ночь коротка. Работа сложная не только в исполнении, но и в подборе цветов. Тут важно не ошибиться. Свет тусклый и надежда только на внутреннее чутье. Для того, чтобы усилить яркость цвета, нужно комбинировать цвета и делать мотив рисунка, используя различные промежуточные оттенки, а не только чистые тона. Это придаст вышивке эффективности. Выглядеть рисунок будет естественнее и гармоничнее. Для создания резкого перехода от одного тона к другому я использую ленты, нитки светлых и темных тонов, не переставая благодарить Милораду за столь щедрый подарок. Стежок за стежком я заполняю узором выбранную ткань. Не раскрывать же младь такие детали, как то, что для того, чтобы лента не скручивалась в шви, длина стежка должна быть больше ширины ленты, или такой незначительный, как важный элемент работы. Вытягивая ленту наизнанку, нужно следить за тем, чтобы не сделать иглой прокол уже вышитых участков, стараться не попадать в ленту. Я так увлечена своей работой, что не сразу слышу, как стучат в дверь. Неужели Млада поняла, что я обвела ее вокруг пальцы и привела боярыню? Лихорадочно прячу работу под требовательный стук.